20 июля 1907 года, 13.05. Сербия, Белград, Королевский дворец. Премьер-министр сербского королевства Владан Джорджевич. Первое время я вообще ничего не понимал. Из тюрьмы меня выпускали так, будто встречали на вокзале дорогого гостя. С красной дорожкой, музыкой и цветами. Шучу. Но извинения поникшего головой господина Дмитриевича стоили всего вышеперечисленного. Вид у него был, как у нашкодившего гимназиста, которого поймал за ухо строгий учитель. И учитель стоял тут же, серьезный до невозможности. Полковник Баев, глава русской загранразведки по прозвищу «Паук». Человек настолько жуткий, что при одном только намеке на его неудовольствие господин Дмитриевич сразу делается кем-то вроде побитой собаки. Но это были только цветочки». Мало ли по какой причине этот страшный человек проявил участие к судьбе несчастного заключенного. Как оказалось, пока я был в заключении, мир вокруг еще раз изменился до неузнаваемости. Три года назад, выиграв войну с Японией, Россия замкнулась в себе, как медведь в берлоге. И вот теперь я вижу, что медведь как следует выспался, залезал раны, выбрался из своей берлоги и принялся деятельно перестраивать все вокруг в соответствии со своими представлениями о прекрасном. И, между прочим, и у русских, и у нас, сербов, эти представления совпадают почти полностью, хотя австрийцы и турки хватаются от них за головы. Но разве не прекрасно, что мужем нашей принцессы Елены стал русский великий князь? И не какой-нибудь бездельник Мот и из второго-третьего ряда Романовых, а любимый брат императрицы Ольги, в свое время уступивший ей трон и первый преклонивший колено перед своей царственной сестрой. И жить молодые будут не в блистательном Петербурге, столице дамских мут и новейших научных достижений, а у нас, в Белграде. Но разве не прекрасно, что болгарского князя Фердинанда, больше думавшего об интересах Австро-Венгрии, чем Болгарии, решительно турнули с трона и вместо него выбрали в князья того же Михаила Романова. И при этом, что характерно, не только не пролилось ни единой капли крови, с головы свергнутого князя не упал ни единой волоса, Разве не прекрасно, что Балканский Союз наполнился не только антитурецким, но и антиавстрийским содержанием после того, как сильные и бесцеремонные русские влезли в него всеми четырьмя ногами? И главное, ну разве не прекрасно, что маленькая Сербия получила от огромной России предложение оказать неограниченную поддержку в ответ на безоговорочное подчинение наших доморощенных патриотов тем, кто знает, что и так требуется делать в подобной ситуации. И мое освобождение тоже часть того подчинения. Когда господин Дмитриевич ушел, полковник Баев имел со мной крайне содержательную беседу. Меня назвали умнейшим человеком современной Сербии, который очень нужен своей стране. И даже полуслова мне упомянули о той злосчастной книге, из-за которой я и загремел за решетку. «Забудьте, господин Джорджевич». — махнул рукой господин Баев, когда я сам попытался напомнить ему об этом факте своей биографии. — Вы честно служили своей стране и ушли в отставку, пытаясь сохранить нравственную безупречность в безнравственной ситуации. Покойный король Александр был не самым приятным человеком. Его смерть лежит на его же совести. А еще на совести его отца, который, даже будучи обдиктированным, не прекращал своего участия в политике. За ту неоправданную жестокость, с которой ваши юные хулиганы умертвили своего короля, выговоры мы уже сделали. И на этом все. Бывшие и небывшим мы сделать не сможем, и нравственного права патриотов избавить страну от неуправляемого морального урода тоже не отрицаем. Все остальное произошло в рамках сербского национального характера, склонного к перегибам и эмоциональным выплескам. После этой беседы меня поселили на полном пансионе в номере Гранд-отеля Москва с момента своего открытия, считавшегося в Белграде чем-то вроде неофициального филиала российского посольства. И посоветовали отдыхать и набираться сил перед очередным этапом моей бурной жизни. Вот я и набирался. Прогуливался по набережной Савы, наслаждаясь веющей от речных хвот вечерней прохладой. Раскланивался со знакомыми и думал, какое будущее ждет мою страну теперь. когда залогом ее существования и благополучия является его великокняжеское высочество Михаил Романов. И результатом этих размышлений стало понимание, что все у нас будет хорошо, если мы сами все не испортим и не поддадимся на сладкоголосые посулы певцов так называемой европейской цивилизации. Но тогда я даже не догадывался, насколько серьезно обстоят дела на самом деле. Понять это мне довелось только сегодня, когда меня позвали участвовать во встрече в крайне тесном составе. Присутствовали король Петр, принцесса Елена, ее муж, премьер-министр Пашич и ваш покорный слуга. При этом король выглядел как человек, который надеется вот-вот сбросить с плеч тяжелую ношу и наконец-то отдохнуть от тяжкого труда, а его дочь, как тот, кто собирается этот груз на себя принять. А ведь он правит всего четыре года». и уже успел устать от этого настолько, чтобы бросить все и бежать, куда глаза глядят. Вот что значит человек, не приспособленный к власти и не получающий удовольствия от самого факта ее наличия. Что касается премьер-министра, то он был похож на господина Дмитриевича, когда тот приносил мне свои извинения. И хоть господина Баева нигде не было видно, господин Пашич явно находился под воздействием принуждения неодолимой силы. и центром внимания оказалась как раз моя персона. «Господин Джорджевич, возможно, это станет для вас неожиданностью, но с сегодняшнего дня вы снова премьер-министр Сербии», — сказал мне король. «А как же господин Пашич?» — растерянно спросил я. «А господин Пашич, так же, как и я сам, с сегодняшнего дня подает в отставку и отходит от политической деятельности», — ответил король. В новое время Сербию предстоит вести новым людям, незамеченным, хе -хе, ни в чем предосудительным. А господин Пашич у нас замешан в предыдущем перевороте, своей жестокостью изрядно замаравшим честное сербское имя. Да и его сын Радамир ведет жизнь далекую от благопристойной. В то время как вы, господин Джорджевич, чистые прозрачные оки воды горного ручья. Ваше Величество, вы подаете в отставку? Удивлённо спросил я. «Да, в отставку», — сказал Пётр карагеоргиевич «В конце концов, я не хотел этой должности, и только воля народа, а на самом деле заговорщиков, заставила меня занять трон, ибо конкурирующая династия Абреновичей пересеклась уже второй раз подряд. И вот теперь я с радостью оставляю трон и ухожу в частную жизнь». И вы ни за что не догадаетесь, кто будет моим преемником. «Неужели присутствующий здесь Михаил Романов?» — ашарошно спросил я. «Ведь тогда он смог бы объединить под одним скипетром Сербию и Болгарию и создать Великую Славянскую империю на балканах «Ха -ха -ха, и вовсе нет», — засмеялся довольный король. «Вы не угадали. А еще считаетесь умным человеком». Такой выходки с одним скипетром сейчас не потерпят ни в Белграде, ни в Софии. Да и он сам не хочет становиться сербским королем. И лишь из-за прямой политической необходимости согласился принять на себя обязанности болгарского князя. Трон я оставляю присутствующей здесь дочери Елене. То есть на самом деле я отрекаюсь, оставляя трон своему сыну Георгию. Но тот уже прислал телеграмму, что заранее приотрекается в пользу своей сестры. Он, так же, как и я, не чувствует призвания к этой работе. Ему бы только саблю в руки, да в жаркий бой. «У меня от этого всего голова кругом идет», — признался я и тут же спросил. «А как же ваш сын Александр? Почему Георгий не отречется в пользу брата, а не сестры? Ведь так было бы привычней». Сидящие напротив меня люди переглянулись. Сверкнув глазами, будущая королева сказала. «В будущем иного мира, ради того, чтобы добиться власти, Александр совершил множество неблаговидных поступков, из которых проистекли большие беды. И не только в вашу судьбу, господин Джорджевич, вмешались пришельцы из будущего. Всем от них достались пряники, кому вкусные, кому не очень. Но этим дело не ограничилось. Когда Александр узнал, что организация господина Дмитриевича лишила его своей благосклонности, Он начал ходить по иностранным посольствам в поисках поддержки. И, конечно же, австрийцы, дела которых в последнее время стали плохи, уцепились за эту возможность навредить Сербии. «Когда я узнал об этом, то решил, что отныне у меня есть только дочь и старший сын», сказал старый король. «А младшего сына нет и никогда не было. Так что забудьте о таком человеке, как Александр Карагеоргиевич. Теперь его просто не существует». Я представил себе залитой кровью обнаженный труп юноши, по которому каждый соратник господина Димитриевича нанес один удар саблей. Как это бывает, Сербия наблюдала в дни майского переворота, когда те же самые тайные карбонарии убивали короля Александра Абреновича и королеву Драгу, нарубив их на куски. «Не думайте, что мы его убили», — передернув плечами, сказала Елена. «Тело моего старшего брата живо и почти здорово. Но даже русская императрица, люди, которые взяли на себя заботу о его бренном существовании, не знают, где бывший сербский королевич проведет остаток своих дней. Государственная измена и заговор с целью захвата власти — это слишком тяжелое обвинение, чтобы Александру можно было простить его грехи. Наступила тишина. Я был должен либо согласиться служить королеве Елене, либо гордо отказаться и приготовиться возвращаться в тюрьму. Или нет? Ни принцесса Елена, ни ее супруг не выглядели людьми, способными к мелкой мстительности, как господин Дмитриевич. И в то же время нет у меня никакого желания говорить «нет». Я всю жизнь служил сербии и понимаю, что все, что они делают, это в интересах моей страдающей родины. Без русских нас, сербов, всего горсть, а вместе с ними на одной с нами стороне будет сражаться полмира. К тому же, в отличие от господина Пашича, Я и в самом деле не верю, что нам удастся в одиночку основать свою славянскую империю на Балканах. Наш народ стар и сильно устал от безнадежной борьбы, так что теперь нуждается в отдыхе и покое. «Меня интересует еще один вопрос», — сказал я. «Скажите, если ее высочество Елена станет королевой Сербии, а ее супруг — князем Болгарии, то вместе это получится Большая Югославия, о которой мечтает господин Пашич?» Вместо своей супруги ответил мне Михаил Романов. «Мы думаем, что при нашей с Еленой жизни это будет личная уния двух разных государств, которым предстоит длительный процесс сближения и устранения противоречий. Иначе нас не поймут ни сербы, ни болгары. И только после нашей смерти народы Болгарии и Сербии должны решить, был ли этот опыт совместной жизни в одном государстве удачным и стоит ли превращать личную унию в постоянное объединение». оставив обе короны в руках одного наследника? Или же следует продолжить существование в качестве отдельных, но дружественных государств? «Мы понимаем, что судьба единства православных славян на Балканах в наших руках», — скромно потупив глаза, поддержала своего супруга принцесса Елена. «И отнесемся к этому вопросу со всей возможной ответственностью. У двух балканских народов общие враги — Австро-Венгрия и Османская империя, и один общий друг — Россия». А больше у нас друзей нет. Все остальные страны ищут у нас на Балканах свой меркантильный интерес. Даже Италия, куда так неудачно вышла замуж моя тетушка Елена. Не так ли, господин Пашич? — Верно, — с угрюмым видом ответил до того молчавший мой предшественник конкурент. — именно поэтому я безо всякой борьбы согласен оставить свое место. Счастье сербского народа превыше моих личных желаний. Сейчас мне требуется срочно ехать в Софию, чтобы принять трон и начать делать большой политик, — сказал Михаил Романов. И моя супруга будет со мной, ибо куда муж, туда и жена? Там мы встретимся с королем Георгием, который спешит на родину из России, после чего мой тесть сможет отречься от престола, а дальше все пройдет по описанной ранней схеме. Тем временем вы, господин Джорджевич, примите дела у господина Пашича и будете сидеть в Белграде, будто сыч на яйцах. Передача власти, да еще вот так, не такое простое дело, как кажется. Найдутся агенты влияния, которые будут агитировать за Александра или вообще за Республику. Если дело дойдет до каких-то беспорядков, то не колеблясь, обращайтесь к господину Дмитриевичу, он поможет. Ну как, вы согласны, или, как говорит один мой друг, требуется приискать другие кандидатуры? Я недолго подумал и согласился. Ведь я первым делом должен думать об интересах Сербии только потом о своих собственных». «Хорошо», — сказал я, — «всё будет сделано так, как надо. Но потом вы обязательно расскажете мне всё, ибо иначе я не смогу действовать с полной эффективностью». «Разумеется, расскажем», — с серьёзным видом кивнула Елена. «Не могу сказать, что это знание вас хоть немного обрадует, но пищи для размышлений к нему хоть отбавляй. А сейчас просто нет времени». «Да, это верно», — подтвердил ее супруг. «Сейчас у нас совершенно нет времени. Еще немного, и все понесется галопом».